«Мир равновелик моему слову, и мир равновелик моим молитвам. Небо всего лишь равно велико моим словам и молитвам. Времена года лишь равновелики моему телу, моим словам и моей молитве. То же и с водами. Мое тело, мои слова, моя молитва больше, чем воды. Тот, кто верит мне, тот, кто слушает, что я говорю, —